Глава 20. Святая Дева Границ. Ох, я устала. Зевком я потерла плечо. Вообще-то, я не чувствовала сковости в плечах, так что, думаю, это лишь фальшивая реакция. Мое тело физическое давно разрушено, так что теперь это лишь духовное тело. Телом, которым я сейчас двигаюсь, всего лишь временное мира, чтобы успокоить свой дух. Место, где я нахожусь, также является духовным миром, потому что все, что я вижу, является лишь иллюзией, созданной моей душой. Ощущение тепла, мягкость кресла, на котором я сижу, и тёплый зеленый чай – это всего лишь иллюзия, придуманная мной для этого мира. Я выпила фальшивый зеленый чай и, сдав псевдо-вздох, открыла псевдо-журнал «Моя работа – дело границ» соединяющие миры, среди них я отвечаю за систему реинкарнации. Выше этого есть также задача переноса душ несоответствующих миру, являющихся ошибками богов в мире, где душа сможет жить правильно. Но если ты сойдёшь с ума, тебя убьют боги. Задача довольно хлопотная, ими изменилось, существование тоже изменилось, даже роль изменилась. В прошлой жизни я была простой святой девой, я всю жизнь прожила как подарок для людей. В моем мире, в мою эпоху существовала обыча, где я, стоя на столбе, призывала дождь для нашей вотчины. Именно в это время я посвятила себя Богу и выполнила свою миссию. Ха. какая ностальгия! Я чувствовала, что моя жизнь была исчерпана, но в следующий момент я очутилась в чистом белом мире. На мгновение я даже смутилась, не зная информации о ситуации, думала, что это одинокая часть божественного мира. Это было также хорошее время. Я поняла, что у меня теперь есть моя новая роль — духовный мир. Даже не будучи сказанным, понимание правил достигается только тем, что оно запечатлено непосредственно в душе с этого момента, я сразу поняла, что мне придется общаться с воплощениями. С тех пор я занималась этой работой десятилетиями, столетиями, может быть даже тысячелетиями. Однако никаких неудобств не было. И Если я пожелаю что-нибудь, Бог может выполнить это, даже если будет что-то сложное. Например, дать мне мою внешность из моей предыдущей жизни. Но в противном случае большинство вещей можно получить, если просто подать заявку напрямую Богу. Журнал сейчас находится передо мной. Называется «Еженедельная граница». Это один из немногих информативных журналов только для этого мира. Конечно, при желании вся информация могла бы передаваться телепатически в мой разум. Но мне нравится читать книги, поэтому я стараюсь не торопиться и медленно читать каждую частичку информации. А? В этом мире появились новые сладости? Думаю, нужно их купить. На самом деле мне не нужно за них платить, потому что я могу получить их, обратившись к Богу, но чувствую, что это будет как-то неправильно. Это выражает маленькую связь с этим миром, но у подобного мира нет другого имени. Например, есть мир со звездой, именуемый Земля. Это не название мира. В самом деле есть целая вселенная за пределами звезд и широко распростерта галактикой. У мира нет имени, которое отображалось бы, если присмотреться на информацию в нем. Даже боги, которые им управляют, не называют его по имени – Говоря такие вещи, мир подобный лишь отвратителен. Он ужасен, и кажется, лучше его уничтожить, не так ли? Поскольку его духовный мир, мы можем общаться с людьми в этом мире. И поскольку мы можем делиться своим сознанием, нам не нужны индивидуальные имена. Как правило, так касается и меня подобное. У меня есть теми из моей предыдущей жизни, в данный момент имени у меня нет. Включая меня на границе, есть несколько святых дев, на которых возложены обязанности по реинкарнации, но никто из нас не имеет имени. Говоря об этом ребенке, я могу общаться со всеми, делясь своим сознанием. В мире, где развита цивилизация, это похоже на загрузку с изображениями. Поскольку мы можем узнать детали с первого взгляда, не нужно снова рассматривать их. Звучит интересно, да? Учитывая мою предыдущую жизнь, я несколько печалена, как человек, который очень верил в богов. Кажется, наслаждаться хорошей жизнью, как все, немного сложновато. Во второй половинке журнала «Еженедельная граница» есть письменный раздел для воплощенных. Конечно, это также показывает, какие вещи они прошли и что сделали, пока они были живы. Да и вообще живы ли они? Некоторые из них способствуют развитию науки. Некоторые развязывали войну. Она даже длилась сотни миль, чтобы стать королем. Конечно, кроме того, некоторые путешествуют в космос по пути эволюции, соединяя сознание людей. Действительно, они все внесли огромный вклад. Душам, которые были реинкарнированы, были даны некоторые читерские способности, как подарок за неудобство. За ошибки, вызванные богами. Конечно же, качество предоставляемых навыков зависит от качества души. В большинстве случаев ты получаешь довольно много навыков или способностей по типу читерская или сверхмощная. Конечно, им не весело. Некоторые делают все возможное, чтобы совершить чрезмерное насилие, используя навыки, которые они получили во имя уничтожения богов и реинкарнации. Но это не имеет ничего общего с богами, потому что главная их цель богов – следить за миром, включая зло. И я начинала искать ту или иную статью, представляющую интерес, преувеличивая страницы с ярким ароматом. В этом моменте меня интересовал лишь один мальчик. В этом мире он жил литургической жизнью, как если бы он был девушкой, которая внешность парня. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы оставаться в этом амплуа, но никогда не встречала подобного человека. Да и еще с такой литургией. Если бы были души, которые были не только литургическими, это выливалось бы в огромную проблему, поскольку те, чья душа не соответствовали миру, имели бы почти лишенные жизни глаза. Однако он, возможно, соблюдал действия, которые не одобряют. Отчаяние из-за разрыва между собой и обществом, или душа не удовлетворена, потому что не может быть удовлетворена. Я думала, что из-за таких причин он был вялым, однако я была не права. Он был просто ленив. От принятия решений выходит за пределы здравого смысла воплощенного к высказыванию, что все в порядке, и жалобам. Он бы хотел просто ложиться спать пораньше. Полагаю, он просто говорил это ради... Ради того, чтобы что-то сказать. Среди душ, которыми я помогала перевоплотиться, я дала ему самую лучшую силу. Более того, в зависимости от начальной способности раса, он обладал потенциальной способностью решить даже конец света там, где он будет перевоплощен. Прямо сейчас он должен быть супер мотивирован. Теперь о том, как же поживает парень. Мой интерес достиг моего пика. Всего через несколько страниц я нашла его имя, Кин Гинджи, душа, которую я перевоплотила. Я поперхнулась. Не было выбора, кроме кого, как сделать это. Это было ужасно, поскольку я думала, что мое бессмертное тело испытывает и так трудности с дыханием. На странице, на которой я находилась отмечанием действия после реинкарнации Кин было вставлено лишь несколько фотографий. Но это не фотографии, а вырезанный сохраненный пейзаж мира. Но поскольку принципы или цель такие же, как у фотографии, думаю, прекрасные вещи будут и так прекрасны. Не думаю, что это системная ошибка, но он спал. В разрушающейся кровати, валяющийся в траве в лесу где-то в мягкой постели, вместе, подобном в карете! Он спал! Он спал всегда! Были лишь фотографии сна. Была, конечно, информация о том, что он насильственно вызвал большую шумиху, в которой победил демона и спас город, но масштаб того, что он делает слишком мал для подобных навыков, которые я ему даровала. Не являясь ребенком, он ничего не делал аккуратно. Больше даже не хочу ничего и знать о нем. Не я решаю, в каком мире будет превосходить реинкарнация, это решает система, разработанная богами. Другими словами, я не виновата. Я отлично справилась со своей работой, без сомнений. Я перестала об этом думать и тихо закрыла еженедельную границу. Я сотру все и вернусь к работе как и свое тело, так и стул, на котором я сидела. Ошибки богов неисчерпаемы, а вот реинкарнация, да. Я находилась на границе и была занята управлением реинкарнациям. так что я ничего не знала об этом парне. Не знаю и знать не хочу. Итак, ты пришел, новый реинкарнатор? Начнем работать, ведь я очень занята, в отличие от тех, кто просто спит.